«Надеюсь, у тебя нет никаких важных семинаров завтра?» Когда Мануэла вошла в кабинет, поинтересовался Рикардо. «Не должно. А почему ты интересуешься?» Студентке немного не понравился вопрос, но обманывать она не хотела. «Сидеть, запершись в кабинете, сомнительно. Поэтому я хочу пригласить тебя немного прогуляться, сходить на выставку, потом в одну уютную таверну». Ничего масштабного, никаких театров и ресторанов. Обычный вечер. Вроде как я девушку повел развлекаться. На фоне наших проблем все вполне пристойно. Это можно. Облегченно выдохнула девушка. А тут и меня немного напугал. Обычно, если студенту задают такие вопросы, значит, его хотят припахать на какие-то безумно важные общественные работы. «Нет», – рассмеялся Рикардо, – «если мне понадобится, я всегда найду подчиненных, которым можно поручить выполнение каких-то дел. И уже они будут думать поручать это студентам, кому-то более ответственному или делать самим. А если совсем честно, почти всю работу выполняют мои заместители, я только подписываю бумаги, ну, до недавнего момента. Но сейчас тебе пришлось работать по-настоящему». «После того, что устроил мой брат», — вздохнула девушка. «Тут забегали вообще все. Не переживай, прорвемся». нарочисто бодро произнес ее фиктивный жених. «А даже если и нет, кто нам мешает последние дни не только делами заниматься, но и немного развлечься?» Угу. Главное, чтобы больше никто никаких сюрпризов не подбросил». «Хм...» Мужчина предпочел ограничиться таким намеком, поскольку они успели выйти из его кабинета и спускались по лестнице, где хватало чужих ушей. Да, есть очередное обиженное создание. Когда они вышли на улицу, тихо принялась рассказывать Мануэла. Брат все-таки расстался со своей невестой. И сегодня в столовой были страдания на тему «Я всю себя ему посвятила, а он не оценил». Правда, большинство оказалось не на ее стороне, Поэтому кто знает, что может вылезти. Как я поняла, она себе нарисовала картину идеального будущего и не хотела ее менять даже в сторону улучшения. Понятно. Ректор мысленно отметил, что надо будет кому-то поручить осторожно присмотреть за этой девушкой. «Если твой брат верно передал характер этой девушки, там нужен муж, который будет в точности делать все, что захочет его жена». А в академии она такого точно не найдет. На четвертом курсе у всех большая практика, и после нее многие основательно меняют взгляды на будущее. Если она не увидит для себя иных перспектив, ей же лучше найти какого-то чиновника средней руки. Всем спокойнее будет. Или она тоже перекроит свои планы и будет учиться дальше. «Хотя я сомневаюсь, что проблема именно в рушащейся картинке скорее в том, что мечта откладывалась на неопределенное время. Должна же она понимать, что у твоего брата есть деньги. Причем не маленькие. Я надеюсь, что все-таки обойдется. Вроде Хасефа не из тех, кто соглашается на сомнительные предложения. И я склонна согласиться, что там больше переживаний от сорвавшейся с крючка рыбы, чем настоящее чувство». Рикардо только кивнул. «Хватит». «Не хочу больше об этой академии, мстителях недоделанных, демонах и прочих делах», — решительно закрыл он тему. «У меня другие планы на вечер, и связаны они с приятным времяпрепровождением». Мануэла только улыбнулась. Она и сама хотела немного отвлечься от бесконечной учебы, ссор с братом и мысли о том, что скоро их миру придет конец. Этот мужчина прав. Даже если им осталось немного, это не повод отказаться от простых удовольствий.